На всё нужно время. Время — чрезвычайно важный аспект творческого писательского процесса. Когда пишешь крупную прозу, важнее всего подготовка почвы, набухающее время молчания, которое бережно несёт в себе ростки будущего романа, период, когда ты взращиваешь внутри себя желание написать большую вещь. На всё нужно время на подготовку, на собственное написание, на созревание, покуда роман лежит в прохладном темном месте, на работу кистью и молотком при естественном освещении. И только автор может знать, достаточно ли он потратил времени на каждый этап или нет. А вот качество поэтапно потраченного времени обязательно проявляется в степени убедительности произведения. Может, это и не очевидно, но именно убедительностью порождается качественная разница. Чтобы было понятнее, это как разница между водой в горячем источнике и водой в обычной ванне. Даже если вода в источнике не такая уж горячая, тем не менее наше тело медленно, но верно пропитывается насквозь её теплом, и оно сохраняется даже после того, как мы вылезли на берег. По крайней мере, среди японцев многие не понаслышке знают об этой характерной особенности воды из горячих источников. А в обычной ванне ничего такого не происходит. Стоит нам оказаться снаружи, и тепло, которое мы чувствовали, пока были в воде, улетучивается. Наверное, почти все знакомы с этим ощущением. Но попробуйте объяснить такую разницу чувств ощущений кому-нибудь, то ни разу не было в горячем источнике. И вы поймёте, насколько это непросто. Если роман отличный, если музыка хороша, мы чувствуем что-то похожее. Вода в источнике и дома в ванне может быть одной температуры, но если мы разденемся и залезем в неё, то сразу почувствуем разницу. Ощутим всем своим существом, но наблещет и чувство в слова. «Очень трудно. Оно это, ну, как бы так накатывает постепенно. Не знаю, как объяснить. Наверное, так будет звучать стандартное описание. Постой, но температура-то одна и та же, так что все это красивые выдумки. А вот это возражение мне или другому столь же далекому от естественных наук человеку, как я, крыть нечем». Поэтому, когда мои уже опубликованные произведения вдруг подвергаются жёсткой, гораздо более жёсткой, чем можно было предположить, критике, я могу принять её довольно спокойно, философски заметив, что ничего уж тут не поделаешь. Во-первых, потому что я чувствую, что написал всё необходимое. Я уделил достаточно времени подготовке, включая этап созревания романа, а также отделочным работам. Так что, сколько бы меня ни критиковали, я не теряюсь и не лишаюсь уверенности в себе. Хотя, конечно, мне бывает не очень приятно, но все это пустяки. Я верю, время так или иначе предъявит нам все, что было достигнуто благодаря ему. Если бы эта вера и убежденность не жили во мне, то, боюсь даже такой бодрый нахал, как я, уже давно бы впал в депрессию. А с другой стороны, чтобы ничего не бояться, достаточно быть уверенным, что ты сделал все возможное. Что касается всего остального, ну, тут уж время рассудит. Главное — привлечь его на свою сторону. Уважать, беречь, обходиться с ним вежливо и осмотрительно. То есть вести себя со временем, как с женщиной. В одном из своих эссе уже упомянутый выше Реймонд Карвер писал. Как-то раз услышал я от друга писателя следующее: "Если бы у меня было больше времени, я написал бы гораздо лучше". Помню, я чуть не упал от удивления. Да и сегодня, честно говоря, неизменно поражаюсь, когда вспоминаю эти слова. Ведь если то, что он написал, не было сделано на пределе возможностей, но ну и лучшим образом, зачем вообще тогда было писать? В конечном итоге То, что мы унесем с собой в могилу, — это чувство удовлетворения, которое испытываешь, когда выкладываешься по полной, сияющий свет самоотдачи. Так что мне очень захотелось сказать этому приятелю. Дружище, не пойми меня неправильно, но лучше тебе поискать какую-нибудь другую работу. Уверен, в мире найдется немало занятий попроще и почестнее, которыми вполне можно прокормиться. Ну или начни, наконец, писать в полную силу своего таланта и возможностей. Завязывай с отговорками и оправданиями. Не жалуйся, не ной. Как мы пишем. Необычно резкие слова для такого мягкого человека, как Карвер. Но тут я согласен с каждой буквой. Не знаю, как обстоят дела сейчас, а раньше среди писателей было немало желающих прихвостнуть что, мол, пока сроки поджимать не начнут, они не могут себя заставить начать писать. Это, конечно, очень по и действительно стильно, но способность писать на перегонки со временем имеет свой предел. Даже если в молодости это вам неплохо удавалось, даже если в какой-то момент вы таким образом создавали литературные шедевры, с высоты прожитых лет становится видно — что с годами у некоторых происходит истощение литературного стиля. Чтобы время стало хорошим союзником, надо научиться до некоторой степени подчинять его своей воле, контролировать. Это я давно уже понял. А допускать, чтобы оно вас контролировало, нельзя, потому что тогда вы теряете инициативу. Есть такое выражение «время никого не ждёт». Никого — «Значит, и вас тоже. Ну а раз вас не ждут, то и вы не ждите у моря погоды. Подойдите к делу позитивно, заранее продумайте план действий, пусть все будет в ваших руках».